Глава 28. Мести Тагана с рубинами. Думаю, мы забыли о том, что царь-обезьян заперт в склепе. Но когда мы вышли из туннеля в первый Ольков и услышали рев чудовища справа от нас, сразу вспомнили о нем. Однако тогда мы не обратили на него внимания, потому что нам не терпелось узнать, действительно ли губернатор в склепах предков. Выходя из-за мы погасили лампу, но каждый держал в руках спички на случай необходимости. Стало абсолютно темно. Мы неслышно цепочкой шли к выходу, и тьма словно прижалась к нам и обняла. Угнетающе действовала тишина в этом помещении, вырубленном из камня под большим холмом. Хотя рев обезьяны и грохот решетки, которую она трясла, эхом отражались в подземной пещере, они только подчеркивали тишину смерти, царившую в этом царстве мертвых. Во время предыдущих посещений Я смотрел на эти чи как на сейфы сокровищами. Но сейчас, неслышно двигаясь в темноте, я вдруг понял, что мы находимся в мире мертвых, где многие поколения воинов, принцев и вице-королей лежат в своих до дотоле неприкасаемых гробницах. Не возмутит ли наше вторжение духов предков Кай? «Духи!» — я вздрогнул, вспомнил слова Кайолун-Пу, произнесенные на смертном одре. «Если я стану духом, я постараюсь наблюдать за вами» и наслаждаться этим зрелищем. Обычно я не нервничаю, но должен признаться, что, вспомнив эти его слова, содрогнулся и крепче сжал в руках Ятаган Кая Абона. «Что с тобой, Сэм?» — спросил Арчи, рука которого лежала на моем плече. Я не собирался отвечать, но тут Джо, который шел перед нами, коснулся решетки и прошептал. «Выход! Остановитесь на минуту!» Он отодвинул затвор, И мы вошли в большой куполообразный зал. Справа, оттуда, где чудовищная обезьяна по-прежнему пыталась вырваться, послышался грохот решетки. Я подумал, что к этому времени она должна была проголодаться, и голод сделал ее еще более свирепой. Но первым нашим импульсом было осмотреть большое помещение, чтобы определить, не выдаст ли свет присутствие Мэло. Вот он. Слабый свет из одного из ольков далеко справа от нас. Мы взяли его! торжествующе произнес Арчи. Да, он здесь, шепотом ответил я. Но чтобы добраться до него, придется идти вдоль стены, не то заблудимся. Тогда пошли, сказал Джо, и двинулся, держась рукой за шпалеры, разделяющие разные альковы. Неожиданно вблизи послышалось громкое дребезжание металла, и Джо становился так неожиданно, что и наткнулся на него. Ребята! «Мы не можем пройти дальше этого Алькова», — предупредил Джо. «Это адское чудище может протянуть лапы и схватить нас, если мы подойдем слишком близко». «Зажги лампу», — сказал я, — «но прикрывая ее полой». «Майло в лькове, и он слишком занят, чтобы заметить наш свет». Джо послушался. «При слабом свете мы поняли, что остановились как раз вовремя. Огромная обезьяна прижалась к решетке», И мы с удивлением увидели, что многие прутья этой решетки изогнуты и вырваны из гнезд, и что только цепь замком держит решетку на месте. «Очень скоро он вырвется», — почти испуганно сказал Джо. «Тогда мы должны спрятаться в каком-нибудь алькове», — предложил я. «Но, думаю, решетка выдержит, пока мы поговорим с Майло. Отойдя подальше, чтобы избежать лап обезьяны», мы подошли к шпалере, отделяющей следующий альков, и продолжали двигаться. Подойдя к алькову, в котором мы заметили свет, мы погасили лампу. Мы шли неслышно и остановились перед альковом, не выдав своего присутствия. Решетка этого алькова была открыта, и к ней была приставлена большая ваза, мешавшая ей закрываться. В центре алькова на низком табурете стояла горящая лампа. Рядом с ней пригнулся майло, поглощенный разбором драгоценных камней. Губернатор был так поглощен этим приятным занятием, что не поднимал голову и не видел, как мы неслышно вошли и остановились перед ним. Потом тело его под богато вышитым одеянием дернулось, но на лице никакого удивления не появилось. Даже в глазах было не больше выражения, чем в пуговицах на одежде. «Значит, вы сбежали», — сказал он. «Нам не от кого было сбегать», — ответил я с улыбкой. «Моя стража окружила вас?» «Попыталась, но их было недостаточно, а сейчас их стало еще меньше». Он смотрел на нас, не отвечая и не меняя позы. Он даже потер рубин, который держал в руке сатиновый рукав, словно полируя его. «Не слишком ли долго продолжается этот здор, Майло?» — спросил я. «Разве вам не надоело противиться нам?» «Вы ведь понимаете, что мы не признаем вашей власти и способны осуществить свои планы без вашего согласия?» Он спокойно опустил взгляд и продолжал полировать рубин. Из далекого Олькова, в котором был заключен Фочу, слышался звериный рев и дребежание решетки, но губернатора как будто не интересовало ничего, кроме груда сокровищ перед ним. «Вы пытались разными способами уничтожить нас» продолжал я. «Вы натравили своих евнухов на нас в павильоне. Вы приказали вашим солдатам убить нас во дворце. Вы запустили сюда царя обезьян, чтобы он разорвал нас на куски. И каков результат? Мы здесь, мы свободны, мы хозяева положения». Майло положил рубин в карман и взял другой из груды перед собой. «Как вы вошли в чипредков? предков?» — спросил он. Мои солдаты охраняют все входы сюда. Есть много вещей, которые вам не обязательно знать, ответил я. И это одна из них. Но мы пришли сюда не ссориться, а помириться с вами. Это как будто заинтересовало его, потому что он перенес взгляд глаз бусинок с драгоценностей на меня. Это постоянное противодействие раздражает нас, продолжал я. Принц Кайлун Пу отдал нам эти сокровища. Я объяснял, как к ним пройти. Но здесь гораздо больше, чем нам нужно. Столько нам не унести. Принц Кай не имел права отдавать вам богатство предков, сказал Майло. Возможно. Но и у вас нет права грабить залы предков. Напротив, вы должны запечатать их и совершить самоубийство. Но вы не хотите это делать. Вы хотите сбежать, взяв с собой столько, чтобы быть богатым до конца жизни. Он внимательно смотрел на меня, но ничего не ответил. Поэтому я продолжил. Нам все равно, сбежите ли вы или покончите с собой, но действуя вместе, мы сможем все уйти сокровищами, их более чем достаточно на нас всех. Он по-прежнему не отвечал. Послышался грохот металла и дикий рев гигантской обезьяны. Но мы стояли неподвижно, ожидая решения губернатора. Итак, что будет? Война или мир? Нетерпеливо спросил я. Война, спокойно ответил он. Вы жалкие чужеземные свиньи, и я убью вас. Вы не сможете унести ни один камень отсюда. То, что вы знаете проход в этот чи, определило вашу судьбу. Мне хотелось ударить этого негодяя ятаганом, который я держал в руке, ятаганом, в рубинах которого содержалась кровь семи королей. Но я подавил это искушение. А Арчи воскликнул: «Не будьте дураком, Майло! Ваше упрямство может погубить нас всех!» добавил Джо. «Мы не собираемся быть убитыми!» С горечью сказал я. «И к этому времени вы уже должны это понять! Мы...» Я замолчал, едва не закричав от ужаса, потому что услышал приближающийся топот. Губернатор вскочил, а мы трое прижались к стене, и в следующее мгновение в Ольков ворвался царь обезьян, Его глаза были как огненные шары. Он злобно оскалил зубы. Зверю, который смотрел на свою жертву с почти человеческой радостью, противостоял только губернатор. Я видел, как мандарин порылся на груди и извлек блестящий кинжал, не отрывая взгляда от обезьяны. Еще мгновение, и зверь прыгнул вперед и заключил Майло в объятие. Я видел, как кинжал раз-два погружался в волосатую грудь Фучу, потом чудовище с ревом гнева и боли, отбросила от себя губернатора и повернулась ко мне. Его неожиданное движение заставило меня прижаться к стене. Падая, я протянул руку, в которой сжимал ятаган. И обезьяна мгновенно выхватила его у меня из руки и с повторным ревом взмахнула им над головой. Но тут ее внимание было отвлечено от нас, стоявших неподвижно, потому что губернатор встал с того места, куда упал, и Фочу вспомнил, что боль в его груди вызвало оружие Майлоа. Поэтому он с дикой яростью прыгнул вперед и со страшной силой нанес удар ятаганом. Удар пришелся губернатору над плечом, и закаленная сталь разрубила мышцы и кости. Голова жутким стуком упала на пол, а тело еще мгновение стояло, раскачиваясь. Потом оно упало, и с ревом, от которого у меня застыла кровь, Чудовище прыгнуло на него и с поистине дьявольской яростью стало отрывать конечности. Треск костей и звуки разрываемой плоти заставили меня впервые в жизни упасть в обморок. Потеряв ощущение опасности, забыв об окружающем, я вяло опустился на пол.